Глава 28. Артефакт. Лера. Бережно прижимая к себе, Айс занес меня в свой кабинет. Это была не та комната, где мы разговаривали с Дарионом. Другая. Менее казенная, что ли. Высунувшись из его теплого халата, я с любопытством озиралась по сторонам. В теле Белки восприятие было иным. Запахи ощущались острее, а все предметы виделись четче. Я могла разглядеть даже небольшие крапинки на потолке. Отметила, что здесь было очень уютно. Серебристые шторы, пара больших стеллажей с книгами в старинных переплетах, огромный металлический сейф у окна, дубовый письменный стол с вычурным стулом и удобное широкое кожаное кресло, на котором можно было даже лежать. Его сиденье выдвигалось вперед, вытягивая за собой спинку. Айс опустился в кресло и уложил меня к себе на грудь. Это было так здорово, прильнуть к нему, слыша биение его сердца, чувствовать себя защищенной и вдыхать самый замечательный запах в мире. Расплывшись счастливым пушистым блинчиком, я не удержалась и лизнула эльфа под ключицей. «Зайка, не надо, щекотно!» – рассмеялся он. «По факту я, конечно, белка, но зайка, ладно, сойдет. Наверное, до сих пор не может забыть, что считал меня оборотнем зайчихой». Я с интересом наблюдала, как он дотронулся до лежавшего рядом на столе небольшого голубого камня, и перед нашими лицами, точнее эльфийским лицом и беличьей мордой, высветился голографический экран. «Ух ты как! Высокие технологии, однако, и никаких проводов!» «Это инфокристалл», — мягко принялся объяснять Айс. Его бархатный голос ласкал каждую клеточку моего тела. «На нем собраны все данные, которые касаются задания. Смотри». Вот тот артефакт, который я должен найти для Дариона». Айс махнул ладонью, и на экране появилось изображение большого размером с яблоко синего минерала. Так выглядит Эразер, стиратель магии. Первого числа каждого месяца король принимает во дворце всех желающих воспользоваться этим артефактом. Это называется День помощи. Кто-то избавляется от внушения, проклятия или снимает порчу. Кто-то возвращает стертую память. Еще не было случая, чтобы Разер не помог. Тот, кто его украл, определенно пытается что-то скрыть. Он мог воспользоваться силой камня легально, но предпочел его похитить и заменить на муляж. Вот такой. Айс шевельнул пальцем, и мы увидели точную копию этого камня, лежащую в золотом кубке. Я задумчиво пискнула. «Подмену заметили за неделю до Дня помощи. Кстати, это сегодня. После рассвета наступит тот самый день, которого ждут многие подданные, надеющиеся на магию стирателя. Но королю придется объявить, что прием откладывается на неопределенный срок. Наверняка будет объявлено, что это по причине государственной важности», — с иронией отметил он. Я фыркнула полностью с ним, соглашаясь. «Пока ты спала, я посмотрел протоколы допросов. Были допрошены и охраны, и слуги, и придворные. Все чисто. Расследование не дало результатов. Королевские ищейки нашли лишь одну зацепку, ведущую в королевство Валькирий. Валерион», — объяснил Айс. «Уф!» — навострила я ушки. желая услышать пояснение, какая зацепка тут имеется в виду. Удивительно, но Айс меня понял». На стене возле охранников были обнаружены следы порошка забвения. Этот порошок успешно стирает память. Он изготавливается из пыльцы геолинтов, цветов, растущих только в одном месте, на берегу Белого озера в Валерионе. «В самом сердце королевства Валькирий», — объяснил Айс. уи протянула я, видя сомнения, на лице моего разведчика. «Эта улика слишком явная», — вздохнул он. «Чересчур бросается в глаза». Преступление было совершено филигранно. Тот, кто похитил разор все предусмотрел. Он не мог забыть о следах порошка. И потом, чтобы это снадобье подействовало, его добавляют в еду или воду, а тут кто-то просто распылил его на стену. Думаю, это было сделано для того, чтобы направить и к положенному следу. Валерион тут совершенно ни при чем. «Уф!» А задача накивнула я. После завтрака я отправлюсь в королевское хранилище, где находился стиратель. Внимательно там все осмотрю, изучу муляж и задам еще несколько вопросов охранникам. Задействую кое-какие поисковые артефакты. Что делать дальше, определюсь на месте. Но в любом случае, через четыре дня я вернусь домой. Дождись меня, ладно?» И недовольно уркнула. «Мне совершенно не хотелось отпускать такого замечательного мужчину одного на опасное задание. Ему нужен напарник». Точнее, напарница. Юркая, незаметная, шустрая и с шикарным хвостом. Я же с ума сойду за эти четыре дня и сведу с ума всех, включая Ника, Гастона и Персика. Прибью случайно короля, если он пожалует с визитом. Представляю себе картину. Айситар вернется домой и окажется в отделении неотложной психиатрической помощи. Разве я могу такое допустить? Конечно, нет. Прости, дорогой разведчик, но твоя зайка отправляется с тобой. И это не обсуждается.